Эпилог. Клотильда, с трудом спасшись от гонений на фей, семья Клотильда обосновалась в горах, где и появилась на свет будущая Швия. Но прожив полжизни в нищете и лишениях, не видя ничего, кроме бесконечных лугов и палящего солнца, Клотильда решилась выйти в свет. Родители не стали ей перечить. Устроившись в подмастерья к портнихе, она начала новую жизнь. скрывая от окружающих своё происхождение и блистая талантами швейного ремесла. Если бы не мечты, сформировавшиеся задолго до жизни среди людей, она бы, может, так и не прикоснулась к дворцовой жизни. А вышла замуж за сына пекаря, открыла своё швейное дело, родила ребёнка, как все женщины, и, наверное, нашла бы в этом счастье и успокоение, но душа Клотильды жаждала власти. Мучение за прошлое в котором королевская семья провинилась в отношении её народа. Клотильда была целеустремлённой девушкой. Её вьющиеся по плечам чёрные волосы, большие проницательные глаза и чувственные губы привлекали к себе внимание мужчин. Она была не слишком красива, но умела превращать недостатки в достоинства, которые особенно хорошо подчёркивала с помощью сшитой одежды. Прожив год в деревне, Кло перебралась в столицу Лилихайма, где устроилась швеёй, предоставив магически состряпанные рекомендации. В ту пору королевский портной отметил талант новой швеи. Она всегда работала допоздна, жила в крыле для прислуги и отличалась молчаливостью. Если бы не смерть супруги, быть может, портной и не обратил бы на Клотильду внимания, но девушка оказалась прекрасной жилеткой для чужих слёз. Терпеливо выслушивая душевные страдания мужчины и утешая, как обычная куртизанка, и в какой-то момент портной сделал ей предложение, но семейная жизнь с молодой супругой продлилась недолго. Смерть прибрала и портного. Сказались сердечные проблемы. В швейной мастерской ходили слухи о том, что семью главного портного постигло необычное несчастье, о проклятии. В начале его первая жена упала со скалы, разбившись насмерть, а теперь и самого мужчины не стало. Кто займёт его должность? Что же будет с несчастной, молодой и такой одинокой вдовой? С тех пор Клотильда не снимала траура и больше не вышла замуж, вызывая у окружающих искреннее уважение и подавая пример скромности. Через некоторое время её назначили на должность главной королевской швеи. Глотильда была строга, но справедливо с подчиненными. Все заказы выполнялись в срок, и король оставался доволен. Однажды на примерке нового костюма для принца Ириана тот обмолвился, что его брат решил подыскать себе супругу, и Глотильда подала ему идею о конкурсе невест. зерно упало в благодатную почву, и вот она уже обшивает участница конкурса, подыскивая среди них ту, которая станет её напарницей в задуманном против короля деле. Приглядываясь к конкурсанткам, она не сразу обратила внимание на леди Селению. Девушка привлекла её своими меркантильными желаниями, теми, кто ставит деньги и драгоценности превыше любых моральных устоев, легко манипулировать. Клотильда решила поставить именно на эту лошадку, а если та что-нибудь сделает не так, швея с лёгкостью перережет её тонкую шейку. Именно такая расчётливая напарница и нужна была Клотильде. Мотивом селении стало стремление жить праздной жизнью под титулом королева. Она, как и Фея, смотрела на окружающих и даже на короля свысока. Мотивом же Клотильды оставалось желание управлять Лилихаймом. в нас мешку над королём и всей королевской семьёй она сделает из него марионетку, став позади трона и заняв место в тени, где будет дёргать за верёвочки. Если бы их разговор случайно не подслушала одна из швей, то фее не пришлось бы задушить её и утопить тело в лесном озере. К тому времени число её жертв увеличилось, а от фейского дара остались лишь жалкие крупицы. но он всё ещё был при ней. И Кло ни единойжды этим пользовалась, вставляя палки в колёса конкурсов для невест и постепенно избавляясь от соперниц, мешавших селению. Но коварные планы едва не рухнули, когда она увидела на теле напарницы кружева. Они вились от её шеи по рукам и до бёдер. С этого момента Клотильда поняла, Король что-то заподозрил, но найти среди конкурсанток или их окружение фею оказалось непростым делом, то же что и иглу в стоге сена, и она решила подождать, а до тех пор действовать кардинально. Клотильда не боялась запачкать руки кровью. Жизни конкурсанток были ничем в сравнении с преследуемой ею целью селение беззазрения совести. Пожертвовала сестрой близняшкой, чтобы окружающие посчитали ее мертвой. Заглядывание действовало на нее разрушающе. План об убийстве сестры быстро созрел в ее голове, и она поторопилась поделиться им с Клотильдой. Фея одобрила, а приглашенная во дворец на вечерний чай со снотворным сестренка ни о чем не заподозрила. Селение велела ей примерить свое платье. И когда девушка на шатающихся ногах выходила из гардеробной, всё больше погружаясь в мир снов, она заколола бедняжку. Попытка подставить леди Демону, дабы её исключили, провалилась, но случилось другое чудо. Им несказанно повезло, потому что компаньёнка леди Азалии оказалась той, кого они с селенией пытались вычислить. Сшитые титанией наряды были очень похожи на подаренные конкурсанткам его величеством. Клотильда изучила каждый шов в платье Селении, убедившись, что оно сделано с помощью фейской магии. Окончательно её сомнения развеялись на балу, когда в танце леди Азали Титания наколдовала ей ничем не отличимые от настоящих фейские крылья. Только истинная фея знает каждую их чёрточку. Все радужные переливы. В этот вечер они с селения планировали избавиться от двух конкурсанток. Но Демон отанцевала с королем, а за Азалией, словно тень, в зимний сад скользнул Мертон. Что ж, фея все равно окажется у нас в руках, думала Клотильда, оглушив шедшую из больной залы Титанию. С помощью магической веревки и заклинания облегчения они вынесли фею из дворца. а за его пределами открыли порталы, перенеслись в заброшенный замок, заключив Титанию в башне. Клотильда была довольна собой, сыграв на самоуверенности короля. Мужчины годятся для ведения войн, но не для таких хитроумных дел, как поимка феи. Они могут придумать два плана, посчитав, что в третьем не нуждаются. Она не была до конца уверена, что кровь Титании подействует, но покойная матушка Когда-то рассказывала Клотильде о силах их народа. Если же не подействуют, то стоит пригрозить отрезать ей крылья. Поделилась она с селенияй. Хорошо. Если понадобится, я лично порежу ей спинку. Резать не пришлось. На удивление фея оказалась весьма сговорчивой, и Швия практически поверила в ее учасливость. Потемневшие глаза не могли обмануть. Ей не было смысла помогать королю и лорду. Она даже предложила заключить сделку, но что-то настораживало Клотильду, и она решила повременить. А до тех пор питаться кровью заключённой, оказавшейся сладкой как мёд. Но птичка выпорхнула из клетки, и они вернулись в замок ни с чем. В приватной беседе с королём и мэртаном Селения объяснила своё чудесное воскрешение и спасение. Король оказался влюблённым в неё по уши, а Титания прогуливалась рядом, попивая шампанское. Фея исполнила свою договорённость и всё, что оставалось селения, ждать звона свадебных колоколов, а Клотильде момент, когда она займет место в тени за троном, и она дождалась, сидя на нём, с болью в затылке и чувствуя, как силы покидают её, а молодость тает на глазах. При взгляде на скрюченные старческие пальцы с пожелтевшими слоящимися ногтями и дряблой полупрозрачной кожей в пятнах, утратившая дар фея не могла вымолвить ни слова, лишь мычала, видя как засветились волосы Титании, а за её спиной и у леди Азалии блеснули очертания крыльев. Тьма накрыла Клотильду. Она потеряла сознание. Король Арнгел проявил удивительную добродетель. Он не казнил преступниц. Их уже наказала госпожа Фея, и по сему, под надзором стражников, Селению и Клотильду отправили в ссылку на границу королевства, где они должны были жить до конца своих дней. История Клотильды, бывшей Феи, была завершена. Кто знает, почувствует ли она и леди Селения раскаяние? Но если Мертон раскаялся давно, Каждую ночь, глядя на звёздное небо, проводя день за днём и месяц за месяцем в мыслях о Титании, тот король пребывал в гневе. Он и слышать не хотел о заглянании феи. Титания жестоко его наказала, забрав с собой Азалию. От боли утраты и одиночества Мёртон забрал Лали и покинул дворец, вернувшись в родовой замок где прожил некоторое время, прежде чем на пороге его дома появились вынырнувшие из портала Арнкэл и Биата. Санкт-Петербург. 5 месяцев спустя. Тидания шагала по набережной Невы, вдыхала освежающий летний воздух и радовалась Наконец-то ремонт в её новом свадебном салоне "Леди Макбет" завершён, а Залия в должности администратора принимала первые заказы. Жизнь вошла в привычное русло, и у Титании не было ни дня на отдых. Она с головой погрузилась в работу и покупку недвижимости. Оказалось, что найти подходящую квартиру с помещением под новый салон не так просто. Они с Азалией не спали ночами, прежде чем наткнулись на нужное объявление. Договорившись с риелтором, девушки осмотрели помещение и заключили сделку. А за дополнительные купюры все документы оформили в кратчайшие сроки. К тому времени Азалия не спала по ночам уже по другой причине. Бедняжку мучил токсикоз. Беременность оказалась для неё полной неожиданностью. она по-прежнему надеялась, что Арнгель раскается и смирится с тем, что даже он, король, допускает ошибки, и они с Мертоном явятся в их мир. Но время шло, а гордый Арнгель так и не одумался. Титания вообще предпочитала не вспоминать о лорде, хмурясь и отмахиваясь от этих разговоров, а Залия понимала, что подруга все еще злится. Феи, хоть и не все, как и обычные женщины, существа злопамятные. Бабушка Стелла по возвращении внучки крепко стояла на ногах и была здорова. Новую подругу Лии Азалии встретила с распростёртыми объятиями и долго не хотела отпускать, мечтая познакомиться с матерью и бабушкой Титании. О приключениях девушек в магическом мире она слушала в основном от Азалии, и узнав о её беременности, развела руками. родишь, и будет мне помощница. Не переживай, внучка, воспитаем и на ноги поднимем, а тетания будет крёстной, радовалась Стелла. Буду, согласилась Фея, отпив чая. Но возможно родится и мальчик. Близилось лето, а живот Азалии увеличивался, превращаясь в подобие арбуза и делая Фею неповоротливой, несколько вялой и медлительной. Но ни разу в должности администратора салона она не напортачила. Ей нравилась новая работа: эскизы титании, перебирание аксессуаров и материй, скользящих сквозь пальцы. Однажды титания показала ей струящееся платье в греческом стиле и велела надеть. Беременный азалии, поддерживающий живот, оно очень шло. Волосы она убрала в высокую причёску, а на ноги обула удобные сандалии. "Ано чудесно, хоть сейчас в ЗАГС", отметила Фея, разглядывая в зеркале открытые лопатки с татуировкой крыльев. "В нашем мире их не нужно скрывать. Ходи, и никто не обратит на тебя внимания". Титания сложила руки на груди и одобрительно оглядела подругу с головы до ног. "Чётко. Пойдём прогуляемся. Сегодня закроемся пораньше". Потушив свет, они покинули салон. Прохожие оборачивались вслед прекрасной беременной девушке в белом. Титания неторопливо брела рядом, поддерживая подругу под руку. Они любили гулять вдоль набережной, где было не так жарко. "Тебе разве не нужно в женскую консультацию?" спросила Титания, взглянув на часы. "Я решила, что пойду завтра. Когда выходила из дома, набрала врачу и перезаписалась". Она прикоснулась к животу. "Как тебе имя? Артемий?" Титания остановилась, её взгляд уставился на что-то впереди. "Спроси у его отца", ответила она. В нескольких шагах от них в современной одежде стояли король Лили Хейма Арнкел и лорд Мертон. Азалия первой сделала шаг, и Арнкел подбежал к ней, заключив в объятия: "Осторожнее, не задуши нас", пожурила его фея. Арнкел ошарашенно оглядел девушку. И только сейчас обратил внимание на выпирающий живот. Как он мог его сразу не заметить? Широкая мужская ладонь легла на него, и он почувствовал толчок. Мужчина громко рассмеялся, подняв любимую над собой и закружив на месте, а затем опустил и поцеловал так, как не целовал никогда. Их разделила целая вечность. Титания же с смертным стояли не шелохнувшись и разглядывали друг друга. Взгляд Феи был не враждебным, но и не радостным. Она молчала. Мёртон выглядел мертвенно бледным, с большими чёрными зрачками безстрастных глаз, расслабленными плечами, а из выреза футболки виднелась цепь с кольцом. Такое же сейчас было на пальце Титании. Прервал их гляделки Арнхил: "Госпожа Фея, я прошу вас, смените гнев на милость. Я один виновен в случившемся". Лорд Мертон был против, но он поддержал меня, своего друга и короля, наступив себе на горло, предал чувство к вам и поплатился страданиями. Из нас двоих лишь мне одному следовало раскаяться, но моя гордыня и самоуверенность не позволяли этого сделать. Несколько месяцев, что мы провели вдали друг от друга, он посмотрел на азалию, стали вечной агонией. Я понял, что вы не просто так наложили на перемещение в ваш мир заклинание и забрали мою невесту. Это послужило тяжёлым уроком. Я никогда его не забуду. Король погладил любимую по щеке. Азалия улыбалась, в её глазах стояли слёзы. Титания слышала раскаяние и искренность в словах короля. Она поверила и простила его, но не мертвенна. Фея взглянула на часы. У нас ещё есть время до закрытия Закса. Она бросила взгляд на Азалию, и подруга хитро ей подмигнула. А если, конечно, у его величества нет возражений, спросила Титания. Арнгель покачал головой и обнял невесту. Азалия потянула его в сторону дворца бракосочетания на английской набережной. Титания поспешила следом, но обернулась. Лорд Мертон, вы так и будете стоять и стуканым и откажетесь от роли свидетеля жениха. Губы Мертона искривились в привычной для феи улыбке, и он поспешил присоединиться. В узком переулочке у Закса Титания наколдовала для Залей букет невесты и задурила сотруднице голову. Та начала церемонию без записей и документов, но на обмене кольцами произошла заминка. Если для невесты король припас кольцо из белого золота, инкрустированное голубыми турмалинами, то невеста не смогла ответить взаимностью. Граждани, как же без колец? спросила полная дама в бледно-розовом костюме с козённой папкой в руках. Азалия усмехнулась и ответила: "А у нас одно на двоих". Дама впала в ступор. Её пальцы задрожали. У нас такого ещё не было. Значит, мы первые, поддержал король. Продолжайте, любезная. Уж очень не терпится перейти к части с поцелуями. Заиграла приятная мелодия, ветер всколыхнул светлый тюль, и на фразе "можете поцеловать невесту" его величество король Лилихаима Арнкел поцеловал новообретенную королеву Азалию. Букет невесты был оставлен в коридоре вместе с подарочной бутылкой шампанского. Молодую жену до самого дома король нёс на руках, чувствуя переполняющее его счастье. В квартире Феи их встретили разрумянившиеся Стелла и Биатрис. Был накрыт праздничный стол, а рядом с банкой малосольных огурцов красовалась початая бутылка финской водки. Короля с королевой встретили нежными объятиями и счастливыми слезами от радости, что вскоре она станет прабабушкой. Бята едва сдержала не присущий королевской особе радостный крик. Обнимая Азалию, она сетовала на то, что хоть Ириан и женился на Елене, никто не знает, когда у них случится счастливое событие. В этот тёплый летний день был заключён самый прочный союз между людьми и феями. По возвращении в Лилихайм Арнкил объяснил своим советникам причину того, почему спустя несколько месяцев Он открыл королевству свою уже сильно беременную жену. Преступницы были на свободе, и для сохранности королевы я спрятал её в другом мире. Советники согласно закивали, радуясь такому повороту событий. Местные лекари мигом осмотрели Азалию, но новость о том, что она ждёт сына, королева сообщила мужу лично, при зажжённых свечах, за романтическим ужином. И второй раз за день Арнкел почувствовал переполняющие его безграничные радость и счастье. На ми казали и показалось, что в его синих глазах появились слёзы. Как думаешь, у него будут крылья, как у тебя? спросил Арнкел. Девушка коснулась живота. Возможно, бабушка ничего на этот счёт не говорила, но предупредила, что будет лично принимать роды и подумает о переезде в Лилихаим. Надеюсь, Мертан испытает то же, что и я. После отбытия Азалии в Лилихайм, Титания распрощалась со Стеллой и побрела к себе в квартиру. Мертан шёл рядом. Всю дорогу до салона они молчали, и это начало напрягать Фею. У дверей леди Макбет она резко обернулась, уставившись на мужчину хмурым взглядом. Если ты строишь из себя жертву несправедливости, то ничего не выйдет. Даже не думай давить на жалость. Я никогда тебе этого не забуду. Понятно. Она открыла дверь и вошла внутрь. На диванчике мурлыкал Пак, а Сэр Томас и Ричард устроились на журнальном столике. Фея щелкнула пальцами, и кофемашина загудела. По салону поплыл аромат ванили. Я знаю, что ты чувствуешь, спокойно ответил Мертон. Да откуда такому и стукану как ты знать? Ты проклят, и все, что можешь чувствовать, это боль, одиночество, тоску усиленные в сто раз. Он посмотрел на нее почти черными из-за широких зрачков глазами, и от этого взгляда Титании стало не по себе, словно она ощутила все, что он перечислил, и это вонзилось в ее душу колючим холодом. Девушка взяла чашку с кофе. И стало греть они её замёрзшие руки. Уходи, нам не о чём говорить, пробормотала Анна, отвернувшись. Если это твоё желание, он коснулся её плеча и резко втянул в воздух, провёл пальцами по женскому затылку, погладил собранные в хвост волосы и ушёл. Фея осталась в опустевшем салоне, отставив чашку в сторону, а она посмотрела сухими глазами в окно. но никого за ними не увидела, ушел. Остаток дня она провела в одиночестве. Эскизы к платьям не рисовались, и после десятого испорченного листа она скомкала бумагу и швырнула в урну. Пак ми укнул и поскреб лапами по подушке, затем повернул морду и запрыгнул на подоконник. За окном открывался вид на ночной город и Неву, дул свежий ветер. Титания завернулась в плед и села рядом с котом. На мобильном заиграла грустная мелодия. По щеке Титании скользнула слеза, и она раздражённо её вытерла. Пак за ми укол. Заткнись, рявкнула Фея, и кот обиженно удалился в спальню. Девушка сбросила плед и открыла портал в Лилихейм. Она увидела дворцовый сад, дом Беатрис, застекленную террасу. на которой за столом сидела одинокая фигура Мертена. Ифиес скользнула туда на крыльях, ступив босыми ногами на мягкую траву. Ветер всколыхнул её волосы, разметав по плечам. "Мертен", окликнула она лорда, и фигура на стуле вздрогнула. Он обернулся к ней и встал. Девушка сделала шаг, мужчина вышел с террасы, остановившись на ступеньках. Они стояли неподалёку друг от друга. разделяемые несколькими метрами, пока Мертон не сократил расстояние, заключив Фею в свои объятия, он целовал её лицо, шею, обнажённые плечи, сжимал талию и кружил на месте. Они не видели, что из окна, спрятавшись за гардиной, на них с улыбкой смотрит Биатрис. "Ты останешься со мной", спросил Мертон, разглядывая в лунном свете Белокурые локоны и блестящие глаза любимой женщины, хитро улыбнувшись, фея покачала головой. "Нет, на сегодняшнюю ночь я пришла забрать тебя с собой". Она сжала его руку. На безимённом пальце лорд почувствовал подаренное им кольцо. "Не имею ничего против". Он поцеловал её нежно и осторожно, боясь спугнуть. "Не бойся", шепнула фея, прикоснувшись ладонью к его сердцу. И ее глаза приобрели цвет расплавленного серебра. Хочешь, чтобы я сняла проклятие? Мерта нусмехнулся. Когда-то хотел, но не теперь. Зачем, когда мой мир заключен в тебе? И чтобы доказать это, оставим все как есть. И если ты когда-нибудь простишь меня, то задашь этот вопрос еще раз. Он прижал ее к себе, вдыхая родной аромат. Титания запустила руку в его мягкие волосы и подняла взгляд к звёздному небу, чувствуя облегчение. Да, когда-нибудь она простит его. А сейчас пойдём. У меня ведь новая квартира, а там срочно необходимо обновить кровать в спальне. Целуясь, они скрылись в портале. Конец книги. Читала Нелли Новикова.